Глава двадцать Влад Я физически не мог оторваться от нее. Меня словно током пришибло. Она мать моих детей. Девушка, что смогла столько времени прожить одна, никак не показываясь мне на глаза, не прося денег. Да и вообще никак не обозначая, что я у нее есть. А ведь я был и буду. В момент, когда она рассказывала мне о том, что я не могу купить своих детей, я четко понял, что никуда ее не отпущу. Что бы ни произошло, мы сможем все пережить и пройдем все это вместе. Да, я накосячила сильно, но кто сказал, что нет шанса все исправить? Такая гордая, сильная, такая желанная. Никогда и никого я не хотел так, как сейчас свою жену. Жена. От мысли, что эта девушка моя жена, мне становилось так тепло и хорошо, что даже странно. Ничего было не нужно: ни деньги, ни коллеги, ни друзья. Только она и дочки, которые делали меня самым счастливым дураком на планете. Да, я полный идиот. Я пропустил столько, что в пору было рвать на себе волосы. Первые шаги, первые слова, первое баловство. Мои девочки прошли это все без меня. Для себя я твердо решил, что отныне не пропущу ни одного гребаного дня. Каждый день буду рядом. Сделаю все, чтобы они меня запомнили, чтобы рано или поздно назвали папой. Я не имел ни малейшего понятия, как это сделать, но внутри меня словно завели моторчик, заставляющий меня двигаться хоть куда-то. Первое, на что меня хватило, так это купить просто неимоверную гору игрушек. Я скупил почти весь ассортимент ближайшего склада, взял всего понемногу. Цена меня интересовала в самый последний момент. Столько времени я провел совсем один, словно двигаясь в никуда. Без цели, без каких-либо планов. Теперь все изменилось. Я видел, как ей больно. Видел, как трудно ей дается нахождение здесь. Безвыходное положение, загнанное в угол маленькая девочка, которая защищается сама и защищает своих детей. Мне не хотелось создавать ей дополнительные проблемы. Мне не хотелось сделать ей еще больнее, поэтому я решил сделать шаг назад. Дать Насте свободы, лишний кислород и понимание, что я не давлю. Правда, кто бы знал, чего мне это стоило. Пришлось занимать все свое время работой. Огромные пачки бумаг, которые обычно изучал мой заместитель, теперь я попросил отправлять мне лично. В офисе, конечно, все задергались, думая, что большой начальник грозится проверкой, но тут дело было совершенно в другом. Просто их начальнику нужно было как-то занять мозги, чтобы не носиться как маньяк за собственной женой. Правда, сколько бы я ни старался держаться от девушки подальше, все равно мы так или иначе пересекались. Я уж было грешным делом, подумал, что домик маловат, но нет. Нас словно тянуло друг к другу магнитом. В места, где, казалось, никого не должно быть, кроме меня, входила Настя, держа в руках какую-нибудь стопку полотенец или чистого белья. Неловкость, робкий взгляд и быстрое ретирование. Будь мы в таком положении до всего случившегося, я бы взял ее прямо тут, в одном из этих закутков. Но реальность такова, что я сижу в гордом одиночестве, обложившись отчетами и пытаясь усмирить фантазию и сосредоточиться на работе. Единственное, что меня радует и дает хотя бы какой-то глоток свежего воздуха, так это мои девчонки. Никогда не мог подумать, что дети могут быть такими интересными. Я был рядом с ними, когда они завтракали, Потом перед обедом мы немного гуляли во дворе, где я показывал им лягушек, и мы вместе пытались поймать хоть одну, правда не получалось. Я был настолько ошарашен любознательностью и бесстрашием двух очаровательных девочек с косичками, что диву давался, как такое могло случиться. Глядя на них, когда они уже вечером спят, я не мог оторвать глаз. Обе были настолько похожи на меня самого в раннем детстве, что мурашки бежали по коже. И каждый вечер, когда Настя спала рядом с ними, Я подолгу сидел и гладил маленькие пальцы своих дочек, с удовольствием глядя, как они морщат во сне свои носики и непроизвольно сжимают мой палец в своих ручонках. Пару раз я, конечно, застукал свою жену за подглядыванием, но посчитал, что не стану ее в этом уличать. Она явно не хотела, чтобы я заметил, поэтому зачем ставить ее в неловкое положение. Помимо обычной рутины и кучи времени с детьми, я вдруг понял, что мне просто необходимо изучить вопрос детского образования как до школьного, так и дальнейшего. Теперь это стало для меня первоочередной задачей. Я не собирался превращаться в своего собственного отца, мне было просто необходимо знать о девчонках все, участвовать в их жизни. Я хотел видеть, как они выпустятся из садика, пойдут каждая с двумя огромными бантами на линейку в первый класс, принесут первые оценки и будут разучивать первую формулу. Сколько будет слез, мне было страшно представить. Но почему-то от подобных фантазий становилось так тепло на душе. Осталось только убедить одну девочку, которой я умудрился сделать так больно, что остаться со мной – это лучшее решение, которое она может принять. Правда, мои дочки мне в этом даже немного умудрились помочь, хотя и не планировали явно. «Девочки, ручки помыли и кушать, давайте бегом!» – раздался голос Насти из кухни. Вообще, оказалось, что моя жена очень вкусно готовит, да и в целом отличная хозяйка, которой не требуется огромная толпа из прислуги и помощников. «Ура!» Хором прокричали девчонки и друг за дружкой прибежали на кухню из гостиной, ровно в тот момент, когда я вышел из кладовки прямо у них на пути. «Кушать!» Мгновение и громкое «Ой!» Малышки снова врезались в меня со всей своей скорости, но дальнейшее заставило меня застыть в шоке. «Прости, папа, папа, извини!»